Глава 15. И однако мы говорим «долгое время», «краткое время» и говорим это только о прошлом и будущем. А сроки, например, в сто лет, как в прошлом, так и в будущем, мы говорим как о долгом времени. Кратким временем назовем предположительно для прошлого и будущего промежуток дней в десять. Но как может быть долгим или кратким то, чего нет? Прошлого уже нет, будущего еще нет. Не будем же говорить о прошлом просто долго, но, скажем, было долго, а о будущем будет долго. Боже мой, свет мой, не посмеется ли истина твоя здесь над человеком? Долгое прошлое стало долгим, когда уже прошло, или раньше, когда было еще настоящим. Оно могло быть долгим тогда, когда было то, что могло быть долгим. А ведь прошлого уже нет. Как же долгим может быть то, чего вовсе нет? Не будем, следовательно, говорить, долгим было прошлое время. Мы ведь не найдем ничего, что было долгим. Прошлое прошло, его больше нет. Скажем так... Долгим было это настоящее время. Будучи настоящим, оно и было долгим. Оно еще не прошло, не исчезло, и поэтому и было то, что могло быть долгим. Когда же оно прошло, то сразу же перестало быть долгим, потому что перестало быть вообще. Посмотрим, душа человеческая, может ли настоящее быть долгим. Тебе ведь дано видеть сроки и измерять их. Что ты ответишь мне? Сто лет настоящего времени — это долго? Посмотри сначала, могут ли все сто лет быть в настоящем. Если из них идёт первый год, то он и есть настоящее, а остальные девяносто девять — это будущее, их пока нет. Если пойдёт второй год, то один окажется уже в прошлом, другой — в настоящем, а остальные — в будущем. Возьми, как настоящий, любой год из середины этой сотни. Бывшие до него будут прошлым, после него начнётся будущее. Поэтому сто лет и не могут быть настоящим. Посмотри дальше. Тот год, который идёт, будет ли в настоящем? Если идёт первый его месяц, то остальное — это будущее. Если второй, то первое — это прошлое, остальных месяцев еще нет. Следовательно, и текущий год не весь в настоящем. А если он не весь в настоящем, то и год не есть настоящий. Двенадцать месяцев составляют год. Из них любой текущий есть настоящий. Остальные же или прошлое, или будущее. А впрочем и текущий месяц не настоящий. Настоящий это один день. Если он первый, то остальные будущие. Если последний, то остальные — прошлое. Если любой из средних, он оказывается между прошлыми и будущими. Вот мы и нашли, что долгим можно назвать только настоящее, да и то сведённое до однодневного срока. Мы расчленим, однако, его. Ведь один день в целом не настоящий. Он состоит из ночных и дневных часов. Всего их двадцать четыре. По отношению к первому часу остальные — будущее, по отношению к последнему прошлое, по отношению к любому промежуточному, бывший до него прошлое, те, которые наступят в будущее. И сам этот единый час слагается из убегающих частиц, улетевшие в прошлом, оставшиеся в будущем. Настоящим можно назвать только тот момент во времени, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части — Но он так стремительно уносится из будущего в прошлое. Длительности в нем нет. Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего. Настоящее не продолжается. Где же то время, которое мы называем долгим? Это будущее? Мы, однако, не говорим «оно долгое». Ибо еще нет того, что может стать долгим, а говорим Долго будет. Когда же оно будет? Если в будущем, то как может стать долгим то, чего еще нет? Если же оно станет долгим тогда, когда начнет возникать из будущего, которого еще нет, станет настоящим и окажется как будто тем, что может стать долгим, то ведь это настоящее время всеми вышесказанными словами закричит, что оно не может быть долгим.